Глава 41. Конец нашей истории. Итак, дорогой читатель, наша романтическая история подошла к концу. Не станем подглядывать, как мистер Хубдрайвер распростерся в зарослях папоротника. Не станем подслушивать, ровно ли он дышит. Не место здесь рассказывать о том, как прошли следующие шесть лет и что случилось потом. Честно говоря, сейчас еще рано об этом думать, поскольку время течет своим чередом. Но если вы увидели, как простой приказчик, неумеха на велосипеде, да к тому же наивный простак, способен познать и понять некоторое несовершенство жизни, больше того, если ему удалось завоевать ваше сочувствие, то цель моя достигнута. А если не достигнута, да простит нас обоих Бог. Не станем мы провожать и сумасбродную молодую леди в сером до дома в Сурбитане, где ей предстоит продолжить борьбу с объединившими силой миссис Милтон и мистером Виджери. Потому что, как вскоре услышит Джесси, Этот преданный джентльмен все-таки получил желанную и заслуженную награду. Надеюсь, что ей вы тоже посочувствуете. Остаток великолепного отпуска, осталось еще целых пять дней, также выходит за рамки нашего рассказа. Могу лишь представить вашему взору худощавую фигуру в пыльном коричневом костюме, клетчатых носках и не предназначенных для педалей коричневых ботинках. Наш герой мчится в сторону Лондона через графства Гэмпшир, Бергшир и Суррей, причем в силу самых уважительных причин соблюдает строжайшую экономию. Изо дня в день он упорно продвигается на несколько миль в северо-восточном направлении, причем по возможности выбирает боковые дороги. У этого велосипедиста узкие плечи, загорелый открытый безжалостному солнцу нос, смуглые кисти рук и натруженная, покрасневшие от усилий, пальца, а на лице застыло задумчивое выражение. порой он что-то тихо насвистывает, а порой рассуждает сам с собой вслух, чертовски смелый и полезный опыт. Но время от времени, причем, на мой взгляд, слишком часто, герой нашей истории выглядит чересчур сердитым и обиженным. «Знаю», — произносит он тогда, «знаю, что все кончено. Это счастье не для меня. Да, драйвер тебе явно не хватает мужества. Посмотри только на свои жалкие руки, о господи». И в порыве негодования некоторое время он крутит педали Потом лицо его проясняется. «Пусть я больше никогда ее не увижу», — думает он, «но ведь она пообещала прислать книги». Эта мысль приносит некоторое успокоение, однако вскоре вновь одолевают сомнения. «Книги? Но что такое книги?» Раз-другой, когда он вспоминает о недавних подвигах, на его лице читается «Триумф». «И все-таки мне удалось испортить игру этому негодяю», — с гордостью думает наш герой. Да, я одержал над ним чистую победу. В эти мгновения мистера Хубдрайвера можно назвать даже счастливым. А еще мы заметим, что велосипед, на котором он путешествует, изменил цвет, став серым, а руль украсил новенький блестящий и громкий звонок. Так наш герой проезжает по улицам Бассингстока, Бэкшота, Стейнса, Хэмптона и Ричмонда. И вот, наконец, на освещенной вечерним солнцем главной улице Патни где ученики продавцов деловито опускают ставни на витринах, молодые мастерицы и приказчики отправляются по домам, а белые автобусы заполняются запоздалыми служащими и секретарями контор, спешащими к обеду. Мы с сожалением расстаемся со славным мистером Хубдрайвером. Его отпуск подошел к концу. Завтра ему снова предстоит рано встать и приняться за рутинную работу. Чистку, уборку, оформление витрин, угодливое обслуживание покупателей. И все же новая жизнь отличается от прежней. Теперь у него появились удивительные воспоминания и еще более удивительное желание и устремления. Мистер драйвер сворачивает за угол, со вздохом слезает с велосипеда и, ведя машину за руль, входит во двор компании «Энтробус». Ворота придерживает знакомый нам ученик в высоком воротничке. До нашего слуха доносятся слова приветствия, а потом краткие комментарии относительно отпуска. Южный берег, слышим мы. Великолепная погода. Да, просто великолепная. Наш герой вздыхает. Верно. Обменял свой старый велосипед вот на этот. Доплатил пару саверенов. Чертовски надежная машина. Потом ворота со стуком закрываются, и мистер Хубдрайвер скрывается из виду.